Глава двадцать седьмая. Сильвер не заметил, как пришёл домой. Он рассеянно сунул шляпу и тортик в руки дворецкого и отправился к себе. До сих пор мужчина не мог прийти в себя. Улыбка Салары, немного смущённая и такая искренняя, так и стояла у него перед глазами. Перед глазами. И её глаза, чёрт побери, её глаза! В ней не было той холодности, к которой он привык. В них была совершенно непривычная ему теплота и участие. Участие совершенно точно. Он вспомнил, как она побежала вслед за ним с этим осточертевшим его уже тортом. Губы мужчины растянула самошедшая улыбка. Да, она ведь предложила ему вернуться и промыть нос солёной водой. Кстати, надо взять новое на оружие. Силверс с детства страдал от пыльцы и кое-каких запахов. Но её глаза Сильвер неожиданно вскочил с дивана, на который бросился прямо в одежде. С её глазами что-то было ещё. Что же? Мужчина постарался взять себя в руки и прогнать из души и сердца этот совершенно не свойственный ему щемячий восторг. Ведь первый раз за всё время Салара ему улыбалась по-настоящему, а не как обычно, холодно и немного отстранённо. Но всё-таки что же не так с её глазами? Он застыл. Вот он. У Салары всегда были голубые глаза, глаза цвета весеннего неба, холодные и чуть мерцающие. В её глаза ему хотелось смотреть, как в зеркало. Странное сравнение пришло Сильверу в голову, но сегодня вечером они были гораздо, гораздо темнее, более того, отдавали зеленью, немного, едва заметно, но они стали теплее. Вполне возможно, в этом виновато заходящее солнце, Игра света и тени возможна. Сильвер счастливо улыбнулся. Возможно ли, что она наконец повернулась к нему своей настоящей стороной? О, чёрт. Ведь он даже забыл, что пришёл к ней поставить точки над и, выяснить наконец, как она к нему относится. Да. Он был готов на всё. Сильвер вздохнулся. Верно. Он был готов на всё, даже на то, чтобы оставить Салару в покое, в конце концов, подать прошение и снять с себя бремя бургомистра. Наследственное право, говорите? Ничего. Он слышал от бургомистра Ливона, что умные головы хотят старый закон упразднить. И если глава Ливона был этим весьма недоволен, то Сильвер очень надеялся, что в конце концов новый закон будет принят. Вот тогда он со спокойным сердцем скинет это бремя и отправится назад. Назад, в Ливон, в стены родной академии магии. Но если… если она благоволит к нему, на самом деле благоволит, тогда, пожалуй, он готов пойти на эту жертву, останется городским главой и будет с нею рядом, в своем лесене, и… и сделает ей предложение. Эта мысль была столь нова для Сильвера, что он даже удивился. Мечтать сделать предложение девушке… А ведь он, пожалуй, мечтал. Да, в кого же превратился бывший ветреный красавец, вскруживший голову в не одному десятку девиц? И ни одной из них не удалось подцепить его на крючок. Ни одной. Чёрт! Да ведь он даже и не помнил, как они выглядели, будто все были на одно лицо. А ведь были у него разные девицы и даже дамы. И высокие, и маленького роста, брюнетки, блондинки и рыжеволосые красотки – Перед глазами же сейчас стояла только одна. Высокая, почти ростом с него, с шикарными волосами цвета солнечных лучиков, заплетёнными в толстую косу. Непослушные завитки падают на высокий лоб, и она смешно сдувает их или смахивает рукой. Мысленный взор опускается ниже, и заставляет сердце Сильвы сначала замереть, а потом заколотиться. Ее высокая грудь вздымается, невольно привлекая взор. Кружевной передничек кокетливо повязан на тонкой талии. Юбка легкими складками ложится вокруг стройных бедер. Сильвер застонал и вскочил с постели. Образ Солары никак не желал покидать его. Вот она бежит за ним. Бежит! Совершенно невозможно. С тортиком, перевязанным сверкающей ленточкой. Сильвер сжал зубы и в одно мгновение скинул с себя всю одежду, оставшись в одном белье. Со зверским выражением на лице он вышел из спальни, хлопнув дверью. Вошёл, нет, почти вбежал в ванную и включил ледяной душ на полную мощность. Это как раз то, что ему сейчас нужно. Когда-то, раньше, до этого совершенно с ума сводящего чувства к Саларии, он бы пригласил на свидание одну из жаждущих его внимания дам. Когда-то. Но не сейчас. Ледяной душ в одно мгновение выбил из головы все мысли и желания. Даже образ Салары побледнел, не выдержав мощного напора хлещущей как водопад воды. Мужчина запрокинул голову и закрыл глаза, сжав зубы и напрягая всё тело. Его сотрясала дрожь. Усилием воли Сильвер попытался расслабить напряжённые мышцы. В конце концов это ему удалось, и только тогда он выключил ледяную воду. И мысли сразу же вернулись. Но в этот раз перед ним стал вовсе не образ Салары, а Чёрт, ведь завтра на приём записан к Линвертига. Да чего же скользкий тип. С утра обязательно ещё раз просмотреть домовую книгу. Подумал Сильвер.